Один малый симпатичный господин из Берлина и три прекрасные дамы из Вены, Версали и Петербурга. Глава 13. Я буду царствовать или погибну? Когда Елизавета Петровна стала императрицей Всероссийской, то первое, что она сделала, это вызвало из Киля, столицы Галштинии, своего племянника сына своей старшей сестры Анны Петровны, герцога Карла Петра Ульриха. Он был сиротой. Ее двадцатилетняя мать умерла вскоре после рождения сына, 10 февраля 1728 года, а отец, герцог Карл Фридрих, скончался в 1739 году, оставив престол одиннадцатилетнему сыну. В январе 1742 года галштинский герцог был привезен в Россию. Приехав в Россию, мальчик недолго оставался в немцах. Его перекрестили в православную веру, нарекли Петром Федоровичем, и 7 ноября 1742 года он был объявлен наследником русского престола Яко по крови нам ближнего, которого отныне великим князем с титулом его императорское высочество именовать повелеваем. В церквях Петра не поминали сразу после императрицы. При встрече не только он прикладывался к руке Елизаветы, но и она целовала его руку. Впрочем, формальный почет, который оказывали Петру Федоровичу, мало что значил в реальной политической жизни. Он оставался бесправен, несвободен, его совершенно не допускали к государственным делам. Но ни одной политикой, руководствовалась императрица в отношениях с ним. Карл Петр Ульрих был не просто галштинский герцог, волею судьбы и наследник русского престола, но и сын так рано умершей, такой любимой Елизаветиной сестрицей Аннушки. В его жилах текла кровь Петра Великого. Этот мальчик был для Елизаветы единственным родным человеком. Поэтому императрица встретила его с распростертыми объятиями, и поначалу даже полюбила его. Как вспоминал учитель Петра Федоровича, академик Штейлин, во время крещения мальчика в православную веру больше всех волновалась сама государыня. Она была очень озабочена, показывала принцу, как и когда должна креститься, и управляла всем торжеством с величайшей набожностью. Она несколько раз целовала принца, проливала слезы. После торжества императрица подарила племяннику новую прекрасную мебель, которая сразу же была расставлена в его апартаментах. На великолепном туалете между прочими вещами стоял золотой бокал, и в нем лежала собственноручная записка Ее Величества к тайному советнику Волкову о выдаче великому князю суммы в триста тысяч рублей наличными деньгами. Оттуда эта нежная мать возвратилась опять в церковь, повела великого князя в сопровождении всего двора в его новое украшенное жилище, записки штелина Действительно, Елизавета вела себя как нежная мать. Зимой 1744-45 года Петр Федорович внезапно слег с оспой в Хатилове на пути из Москвы в Петербург. Его невесту, будущую великую княгиню, а потом императрицу Екатерину II, которая ехала вместе с женихом, немедленно отправили в Петербург, подальше от заразы. Как вспоминает Екатерина, недалеко от Новгорода ей встретилась взволнованная Елизавета, которая, узнав о болезни племянника, немедленно поспешила в Хотилово. Мы знаем, что государыня всегда была легка на подъем, но удивительно другое. Наследник престола болел тяжко, долго, и все те два месяца его болезни императрица не отходила от его постели. А когда больной поправился, вернулась вместе с ним в Петербург. Для этой отчаянной и непоседливой прожигательницы жизни, занятой только развлечениями, так там же особо весьма обрезгливой и мнительной, такое поведение совершенно необычно. Известно, что она приказывала увозить захворавших придворных немедленно, несмотря на их состояние, прочие из дворца в их городские дома, чтобы, не дай бог, не натрясли заразы. Прожить два месяца зимой в забытом богом Хотиловском яме не могла только по одной причине.